Издательство Эксмо. Ольга п а ш н и н а Темные сестры. Притворщица. Читает Полина Карева. Глава первая. Мертвая девушка смеялась, смотрела и смеялась, глядя, как я кружусь, подняв руки вверх. Белые перемежалы с желтым. Стены и потолок палаты смешались в один водоворот тусклых красок. Никогда не думала, что белый цвет может быть настолько унылым. Опять голова закружится. Не выдержала мертвая девушка. Хэйвен, заткнись! Пробурчала я. Перестала кружиться и упала на мягкий пол. Потолок все равно вращался. Ну вот и зачем? Фыркнула х е й в е н садясь рядом. Теперь тебе плохо, а мне скучно. Тебе не может быть скучно, ты мертвая. А что ты полагаешь, что смерть это весело? Нет, Кими, это ужасно скучно, это вечные с к у к и Даже тому, кто убивает, веселее. Вот тебе было весело, когда ты меня убила. Вряд ли. Она начинала утомляться, и в такие моменты я обычно стучала в дверь палаты, требуя принести успокаивающее зелье. Но сегодня, кажется, был выходной.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 иногда казалось, что лекари намеренно не давали мне забыть о том, из-за чего я сюда попала. Ким, я хочу с тобой поговорить. Пойдем. Улыбнулась доктор. Не волнуйся, все в порядке. У меня для тебя небольшое задание. Когда человеку говорят не волнуйся, обычно он начинает волноваться еще сильнее. Я так точно, даже руки задрожали. А в обычно прохладном лекарском доме. Вдруг стало нестерпимо жарко. Если лекарь Дельвега и заметила мое состояние, то не подала в виду. В дверях я обернулась к Хейвен, которая деловито приглаживала волосы. Ты остаешься, бросила я ей. Лекарь ободряюще мне улыбнулась. Я знала, что она не видит Хейвен, зато она видела ее портрет. Моя сестра принесла по ее просьбе. Мне хотелось бы, чтобы Кристина...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 Давай, Ким. Я хочу хотя бы посмотреть. Возьми печенье. Оно с шоколадом. Я сглотнула слюну. Что она говорит, Ким? Мягко спросила лекарь Дель Вега. Уговаривает сесть и взять печенье. Тихо призналась я. Что ж, не могу не отметить в ее словах рациональное зерно. Садись, Ким. Нам предстоит разговор. Это моя сестра принесла.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 Печенье, Ким, настойчиво потребовала х е й в е н На ощупь оно оказалось шероховатым, с гладкими вкраплениями шоколада. Мой палец был настолько горячий, что шоколад начал таять, и я испуганно отдернула руку, а палец о б л и з а л а Вкусно, невероятный, давно забытый вкус шоколада. л е к а р д е л ь в е г а терпеливо ждала. Еще несколько минут я колебалась.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 Он смотрел пристально, не мигая, проникая мне прямо в черную душу и обшаривая там каждый уголок. Ты помнишь Хантера? Он наблюдал тебе в первый год в больнице. Лекарь Хантер Дель Вега. Ваш брат. Неуверенно кивнула я. Верно. Сегодня у нас необычная встреча. И Хантер, как глава лекарского дома, хочет лично все проконтролировать.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 В меру своих возможностей. Слова отозвались внутри тягучим подозрением. Помочь? переспросила я. Следствую, детективу. Как ты знаешь, я м а г м е н т а л и с т консультант управления с т р а ж и Хейзенвилля. Ко мне обратился детектив р е н с е м с просьбой помочь в решении одной загадки. И я хочу дать кое-какое задание тебе. Как ты на это смотришь? Детектив Френсом? Он пришел з а м е н т о г о кого я убила? Кристина привыкла к моим вопросам. Да, что-то вроде того. Он работает над убийствами, и я полагаю, ты сможешь нам помочь. Над моими? Нет. Они произошли, когда ты находилась уже здесь. И как ты можешь ей помочь? Подала голос Хейвен. Возьмешь вину на себя и обеспечишь им прибавку к жалованию? Я мотнула головой, отгоняя ее. А что мне нужно сделать? Завтра приедет детектив. Он с тобой поговорит, а потом мы пойдем погулять по городу. В процессе прогулки я буду тебя спрашивать о разном. Простые вопросы. Следствие очень пригодится в з г л я д со стороны. Твой взгляд. И это поможет? Даже не сомневайся. Кристина улыбнулась. Так что?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 Почему она никогда не летает? Привидения ведь должны летать над землей, а не ходить по полу. Во всех книгах, что я прочла до болезни, их описывали именно так. Впрочем, если бы Хейвен видели другие, л е к а р и и больные, я бы даже не поняла, что она давно мертва. Такое обычное она казалась. Ну это если бы не помнила, как ее убивала. Я помнила. Ты же понимаешь, что тебя не выпустят на совсем. Вдруг остановилась Хэйвен. После прогулки мы сюда вернемся. Когда ты уйдешь? Когда надо будет. Я же не знаю, почему я к тебе привязана. Потому что ты не существуешь. Я тебя придумала. От тоски и одиночества. А еще потому, что я больная. Тебя не существует. Хэйвен захныкала, села в противоположном углу, зажав уши и начала раскачиваться. Она всегда так делала, когда я на нее кричала, словно маленькая девочка. А ведь когда она умерла, ей было около двадцати шести. Не существует. Кимберли, раздался голос сестры целительницы. Извините, прокричал я в ответ. Мы больше не будем. А для Хэйвен все-таки еще раз прошептала. Не существует. Когда Хэйвен расстраивалась, мы часами сидели молча.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 С тех пор почти два года мы не расставались, и несмотря на то, что частенько я приказывала ей навсегда уйти, х е й в е н не слушалась, и в некоторые моменты я была даже рада ее присутствию. Кристина говорила: "Через х е й в е н со мной говорит подсознание", а по мне лучше бы оно молчало. Перед завтраком пришла новая сестра целительница. Она не слышала, как я кричала ночью, поэтому улыбалась. Я принесла для тебя сапожки Кими, они чудесные. А завтрак? Нахмурилась я. Лекарь Дельвега велел привести тебя одетую к воротам, едва ты проснешься. На завтрак сегодня нет распоряжения. Ну вот, надулась х е й в е н Мне это уже не нравится. Давай останемся. Ты же вчера уговаривала меня пойти. Я передумала. Вот и отлично. Мне все равно плевать.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 Я была уже на грани, и наконец переступила ее, словно налетев на невидимую стену, остановилась. Не пойду, прошептала я. Что? Хэйвен будто и забыла, что всего пару минут назад уговаривала меня не ходить. Ким, не пойду, не пойду, Хэйвен, туда нельзя. Почему? Просто нельзя. Я чувствую там. Что-то плохое. Я всегда чувствую плохое. х е й в е н нетерпеливо притоптывала у входа в сад. Тогда надо выйти и проверить. Идем, Ким. Она отступала назад, протягивая мне руку. С каждым шагом все отдалялось и отдалялось, словно растворялось в утреннем тумане. х е й в е н крикнула, о задача на я. Идем. п р о ш е л и стела листва. Иначе так никогда и не узнаешь. Хэйвен скрылась среди деревьев, а я словно очнулась. Не обращая внимания ни на лекарку, ни на собственный дикий страх, я рванула вперед. Но х е й в е н нигде не б ы л о Она никогда не уходила, никогда меня не оставляла. Даже в те дни, когда я считала, будто ее нет и надеялась, что это закончилось, она незримо была рядом. А сейчас я ее совсем не чувствовала. Я выскочила из а ворота. В обычное время за это полагалось немедленное оглушающее заклятие, но сейчас почему-то ничего не случилось. Я сотни раз проигрывала в голове этот момент и сотни раз п о г и б а л а пытаясь вырваться на свободу. с е с н ы кончались здесь, за воротами х е й з е н в и л ь г а р д но сейчас вместо оглушающей тьмы я увидела улицу, безлюдную, поросшую вдоль обочин травой.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 Как сумасшедшая девочка может помочь мне в расследовании? Мне и самой хотелось это знать, поэтому я поступила, как всегда, слилась с пейзажем, сделала стеню ь и наблюдала. Сколько секретов, т а й н ы загадок можно узнать всего лишь наблюдая, когда никто не замечает твоего присутствия, когда для всех ты маленькая тихая девочка Кардера, и с п о с о б н а я обидеть и муху. Наблюдать.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 Взгляд неизменно возвращался к Алану. Он с т о р о н и л с я меня, но не боялся. Не было страха перед душевно больными, как у прочих. Было отвращение и гнев. И с у д и в л е н и е м у л о в и л а гнев. Ненавидит психов. Нет, убийц. Ненавидит убийц и поэтому их ловит. Классический мотив детектива. Ненавидит, потому что кого-то потерял. Кого у вас убили?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 Омнибусы ходили редко, и чтобы добраться до Хейзенвилля, приходилось преодолевать значительное расстояние пешком. Я готова была останавливаться у каждого дерева, наслаждаясь первой за два года прогулкой, но приходилось почти бежать за Кристиной и Алланом. Хантер шел чуть позади, будто боялся, что я отстану. Я постоянно оборачивалась, словно надеялась, что он галлюцинация, такая же, как мертвая Хейвен. Где-то на середине пути я заметила странное. Мои спутники не громко разговаривали, но, несмотря на то, что я шла меньше, чем в метре от них, ничего не могла разобрать. Присмотревшись, я увидела завесу тончайшую пленку магии, ограждающую собеседников от любопытных ушей. А еще через минуту вдруг осознала, что слова постепенно обретают смысл, с л ы ш и т с я все громче и громче.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 Мне так и не удалось до нее достучаться. Эти воспоминания слишком глубокие, но тем не менее, пока она под присмотром, она безопасна. Ким тоже не получала удовольствия от самого убийства, ее интересовала игра, то, что она получала после совершенного преступления, эта цепочка событий, возможности для манипулирования. Действительно, фыркнул а л о н Милая девчушка, она точно нас не слышит. Разумеется, я поставила завесу. Ким может помочь нам выяснить что-то о твоем убийце, а мы можем помочь ей разобраться с внутренними демонами. Аллан, пожалуйста, не обижай ее. Во многом м о и девочки жертвы, а не охотники. Убийцы? Они больные. В их голове магии и жизни. Что-то пошло не так, и п р е с т у п л е н и я л е ж а т на совести тех, кто с ними это сделал. к и м сильная и способная? У нее значительный прогресс. Она поступила к нам после того, как пыталась убить сестру. Ни с кем не говорила, ничего не ела, игнорировала внешний мир, только напевала какую-то детскую песенку. Кристина перевела дух, обернувшись, и я сделала вид, будто поглощена р а с с м а т р и в а н и е м леса. При мне еще никто не рассказывал, как я попала в больницу. Многое из того времени я просто не помню. Потом у нее появилась х е й в е н что-то вроде воображаемого друга. х е й в е н перенесла на себя все, что пережила Ким. Ита начала общаться с лекарями, чем-то интересоваться, принимать пищу наконец. Сейчас она, конечно, не з д о р о в а да и вряд ли когда-то будет. Но контактно и в целом Довольно здравомыслят. В любом случае я всегда буду рядом. Аллан сдался. Хорошо. Поступай, как знаешь, Кристина. Если это поможет, я готов сотрудничать с самими демонами Изада. Ким. Лекарь повернулась ко мне и завеса спала. Давай я расскажу, что происходит. Недавно в х е й з е н в и л е произошло несколько преступлений.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 И там поговорим. Кондитерская Аделины. Не раздумывая ответила я. Там очень вкусно. а л а н р э н с о м скептически хмыкнул. Я сдержала улыбку. Он был прост, слишком прост, чтобы на него злиться. Тогда направляемся туда, решила Кристина. И поговорим. Вдалеке зазвенел колокольчикомнибуса.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 чтобы не встречаться со знакомой хозяйкой, если вдруг она сегодня сама обслуживает посетителей. И через пять минут Хантер принес поднос, на котором стояла чашка выжделенного кофе и целая гора всевозможной выпечки. Там были и сэндвичи, и сладкие булочки, и печенье. Я чувствовала на себе настороженный взгляд Кристины. Она явно опасалась повторения сцены в ее кабинете. Когда я не смогла съесть печенье, но, без х й в Непривычной в н и в то же время до боли знакомой обстановке, я чувствовала, что до грани еще далеко. Приятного аппетита, у л ы б н у л а с ь лекарь. Аллен Рэнсом хмурился. Похоже, это было его обычное лицо, суровое и неприязненное. А вот Хантер, казалось, не проявлял к происходящему никакого интереса. Он н е обмолвился с сестрой и детективом и словом с тех самых пор, как мы вышли из лечебницы. Сестра знает, что вы меня у в е л и спросила я, вгрызаясь в сэндвич. Это та самая, которую ты пыталась убить, хмыкнул Лалан. Кристина шикнула на него, н а м и г прикрыв глаза, будто от усталости. Я неспешно прожевала кусок и кивнула. Да. Сначала я хотела ее застрелить. А потом заперла в склепе, потому что она не отдавала мне кое-что важное. с е р ы е глаза стали чуточку темнее. Ким, мягко отдернула меня лекарь. Аллан, я прошу тебя, отнесись к ней терпимее. Как он их убивает? Спросила я. С чего вы взяли, что я могу помочь? Выжигает мозги. м е н т а л и с т Буркнул детектив. Выжигает и оставляет жертву мучиться. Не добивает? Я засмотрелась на свисающие с люстры украшения. Тогда он не убийца. Детектив х р и п л о р рассмеялся. Вот так. Кристина, ты слышала? Твоя ручная психопатка говорит, он не убийца. Закрываем дело, приносим извинения подозреваемым. Серьезно, мы теряем время. То, что эта кукла поехала к р ы ш е и прикончила подружку, не значит, что она может проникнуть в разум с е р и й н о г о убийцы. Она в своем-то не способна разобраться. Я терпеливо дождалась конца я звительной тирады. Вы убивали людей, Аллан? Спросила я его пристально глядя прямо в глаза. Он ответил без страха, лишь с ненавистью и презрением. Полагаю, убивал. Холодно сказал он.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 Я прошу прощения, что отнял у тебя время. Безмерно был рад познакомиться с Кимберли, но работа. Спешу. Приятного аппетита, дамы. Не обижайте чудесную хозяйку пренебрежением к ее труду. Не оставляйте ни крошки. Терпение, Аллан, искусство, которым ты так и не смог овладеть. Улыбнулась Кристина. Удачного дня. Жаль, что не смогла тебе помочь. Ты не дал шанса.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 Одна из немногих, кто это понимает. он вернется? Что? Кристина замерла. Детектив вернется. Можно мы возьмем с собой остатки? Я хочу съесть их вечером. Можно? Конечно, дорогая. Допивай свой кофе. Мы не спешим. Не осмотрела поверх ее плеча, туда, где на стене висела большая деревянная доска для рисования мелом. Гости оставляли на ней отзывы и благодарности, а дети рисовали, п о к а ж д а л и родителей. Поэтому на доске всегда была м е ш а н и н а почерков, рисунков, к о л я к и Пятен. Можно? – спросила я. Кристина кивнула, поднимаясь. Я прикоснулась к холодному мелку, покатала его в руке, наблюдая, как на коже остаются белые следы. Рука дрожала, когда я выводила буквы. Как давно я не писала! Буквы получались неровные и какие-то карикатурные. Смерть не конец пути для убийцы, это только начало. К! Я положила мелок обратно и повернулась к Кристине. Та задумчиво рассматривала надпись, словно что-то вспоминая. Идем? Идем, согласилась она. На улице начинался дождь.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 н а б и р а я в легкие воздух, чтобы закричать, но почувствовала, как слабеют ноги и сознание ускользает прочь. Кимберли. Из тумана донесся мужской голос. Расслабься. Выбора уже не было. Не успела. Сильные руки обхватили меня за плечи. Я дернулась, истратив остаток сил на глупую попытку вырваться. Ким, на сегодня хватит. Сейчас ты успокоишься и уснешь. Я о с и л и л а с ь найти взглядом Кристину, но не видела ничего, кроме колдовских серых глаз менталиста. Они затягивали в бездонный омут, заглушали звуки внешнего мира и забирали его краски. Ноги подкосились, но Хантер не дал мне упасть, мягко подхватив на руки. Показалось перед Обмарком я поняла что-то очень важное, но не успела осознать. Год назад. Господин Дельвега, сестра целительница передала мне папку. Мы ждем вас несколько часов. Что-то срочное. Ему совсем не хочется сейчас заниматься делами х е й з е н в и л ь г а р д а н т р о д Дельвега плевать на уверенную городом лечебницу.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 Через полчаса Кимберли сидит в углу его кабинета пустым взглядом б у р а в я с стену, а он задумчиво рассматривает ее, отстраненно отмечая б ы л у ю красоту. Когда-то она определенно была хороша: длинные светлые волосы, огромные глаза, похожие на кукольные, милая л и ч и к о и фарфоровая нежная кожа. Ким напоминает ему свою сестру. Как ты себя чувствуешь?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 Я знаю, что ты умная девушка, Ким. И я думаю, мы сможем подружиться.